Второе. Это равенство может иметь место лишь при обычном или естественном состоянии соответствующих отраслей промышленности и торговли. Спрос на все более или менее виды труда иногда выше, иногда ниже обыкновенного. В первом случае выгоды данного занятия возрастают, во втором падают выше или ниже обычного уровня. Так, спрос на сельскохозяйственных рабочих бывает особенно велик во время сенокоса и жатвы. Во время войны, когда до 40-50 тысяч матросов отвлекаются с частной службы на королевскую, спрос на матросов на купеческих судах, естественно, возрастает вместе с сокращением предложения и помесячные платы их обыкновенно возрастает с гинеи или 27 шиллингов до 40 шиллингов и даже 3 фунтов в месяц. Напротив, в гибнущем производстве многие рабочие, не желая расстаться с привычным им родом занятий, довольствуются далеко меньшей заработной платы, нежели какая соответствовала бы при иных условиях характеру их труда. Прибыль на капитал колеблется в согласии с ценами на соответственные товары. При этом цены всех товаров подвержены колебаниям, но цены некоторых из них в гораздо большей степени, чем цены других. Так, количество труда, ежегодно затрачиваемого на производство продуктов обрабатывающей промышленности, регулируется годичным спросом, так что средний годичный размер производства бывает высоким очень близок к среднему годовому размеру потребления. Поэтому колебания рыночной цены такого рода товаров могут проистекать только от некоторых случайных колебаний спроса. Например, цены на черное сукно могут резко подняться благодаря общественному трауру. Спрос же на большинство сортов других суконных и льняных тканей довольно неподвижен, а потому и цены не подвержены колебаниям. Напротив, в других отраслях промышленности данное количество труда далеко не всегда создает данное количество продукта. Так одинаковое количество труда дает в различные годы весьма различное количество хлеба, вина, хмеля, сахара, табака и тому подобного. Поэтому цены на продукты этой категории колеблются в зависимости не только от спроса, но также и от гораздо более частых и широких колебаний в размерах производства, а потому они чрезвычайно изменчивы. Вместе с тем, чрезвычайно изменчивы и прибыли купцов, торгующих продуктами этой категории, ввиду чего эти продукты и являются по преимуществу объектом спекулятивной торговли. Спекулянт старается закупать товары, когда предвидит повышение и продавать их, когда предвидит понижение цен. Третье. Это равенство может иметь место лишь в тех отраслях промышленности и торговли, которые являются единственным или главным занятием соответствующих лиц. Когда кто-либо зарабатывает необходимые средства существования от какого-либо занятия, не поглощающего всего его времени, то в свободные промежутки времени – он нередко соглашается работать для другого за меньшую плату, чем какая при других условиях соответствовала бы характеру данного занятия, а потому продукты такого рода труда часто поступают на рынок по гораздо более низким ценам, чем это иначе соответствовало бы их свойствам. Так во многих местностях Шотландии чулки вяжут гораздо дешевле, чем в других местах и изготовляют на машине. Этим занимаются здесь батраки и другие сельскохозяйственные рабочие, приобретающие главную часть необходимых им средств существования из другого занятия. Благодаря этому, например, в город Лейт ежегодно ввозится до тысячи пар чулок с шотландских островов от 5 до 7 пенсов за пару.